Глава четвертая. Дома было спокойно и чисто. На кухне красовалось новое окно, а в комнате вместо старого ободранного линолеума ремонтники положили ламинат. Что ж, надеюсь, после таких трат на мою скромную персону Астарта и впрямь не станет присылать свой зверинец вновь. Успокаивая себя таким образом, я умылась, приняла душ и даже залезла в кровать. Поворочилась несколько минут и... Снова встала, босиком, полголоса ругая собственную параною, пошла на кухню, а через несколько минут готовила вчерашнюю соленую смесь. Ну почему? Почему я не попросила у Локи помощи? Какой прок от этих травок? К тому же кто-то заботливо стер все защитные закорючки, а как их рисовать я совершенно не помнила. Может удастся найти светловолосого мага завтра? Размышляла я. Тщательно распределяя траву по подоконникам из кастрюли. Подольше посидеть в том кафе, например. Практически решившись на выслеживание Локи, я вдруг вспомнила о Кирилле. А ведь он обещал помочь. Если объяснить, что произошло, и попросить защиты, вряд ли маг откажет. И унижаться, так как с Локи, перед Кириллом не придется. Да, к нему завтра и обращусь, решила я и, довольно потянувшись, забралась под одеяло. Антураж бара «Доски» полностью соответствовал своему названию. Грубые, привинченные к полу дубовые столы, тяжелые лавки вместо обычных стульев и минимум декораций. Вот и все убранство. Однако, несмотря на это, бар пользовался в определенных кругах большой популярностью. Нет, криминальных разборок здесь не устраивали. Наоборот, завсегда-то и вряд ли позволили бы произойти подобному в своем любимом месте. Страстью собиравшихся в досках людей были драки. Помахать кулаками от души, разрядиться, выплеснуть адреналин и разойтись до следующего раза — вот о чем мечтал каждый из здешних посетителей. Почему именно здесь? Никто толком сказать не мог. Может, потому что хозяин досок никогда не вызывал полицию а, возможно, и из-за странной атмосферы, благодаря которой драки в баре начинались часто и словно бы сами по себе. Именно в доске, после расставания с Ариной, и направился обозленный на весь мир Локи. Чёртов артефакт! Он и впрямь блокировал любое ментальное воздействие, оставляя возможность лишь улавливать эхо особенно сильных мыслей и эмоций. Но все же магу невероятно повезло. Если бы кольцо попало к старте. Локи резко выдохнул и тряхнул головой, прогоняя слишком мрачные мысли. «Нет, уж лучше пусть артефакт носит эта девчонка. В конце концов, влиять на нее он может и без ментального дара. К тому же теперь Арина чувствует себя обязанной, а потому вряд ли в ближайшем будущем станет опасно». Думая о девушке, Локи неожиданно вспомнил поцелуй и помрачнел еще больше. Пальцы светловолосого мага помимо воли сжались. Да, эта показуха в первую очередь предназначалась Филиппу, которого Локи ощутил еще на выходе из лавки Адама. Однако от продолжения блондин тоже бы не отказался. К тому же девчонка всю дорогу не сводила с него восхищенного взгляда. И несмотря на отсутствие возможности воздействия, Локи был практически уверен в конечном результате. Но Арина неожиданно повела себя совсем не так, как он предполагал. Что вдруг переменилось в голове девчонки? Что заставило отказаться от его помощи? Локи не знал, а прочитать скрытые ментальным щитом мысли не мог. И это злило вдвойне. Чёрт, артефакт! Локи посмотрел на переглядывающихся в напряженном ожидании людей. «Она посмела мне отказать». Волна усиленного ментальным магом раздражения рванулась в зал, А через мгновение в баре началась драка. Утро началось с неожиданных, но хороших новостей. Мне вернули деньги. Все 500 тысяч, потраченные на кольцо. Проснувшись от пискнувшего телефона, я обнаружила смс из банка с уведомлением о возврате и пояснение. «Приносим извинения за некорректное списание средств. Деньги в полном объеме перечислены продавцу с другого счета». Что ж, теперь можно и к Кириллу смело ехать. Уж за оплату-то он мне в защите точно не откажет. Я радостно подскочила с кровати и, напивая бодрый мотивчик, побежала на кухню. Лучики утреннего солнца предвещали хорошую теплую погоду, травяной чай бодрил. В общем, настроение у меня было самое радужное. Быстро одевшись и накрасившись, я направилась на срединку. День обещал быть удачным. Кирилл встретил меня в коридоре, Я только-только охраннику кивнула, как услышала встревоженный оклик темноволосого мага. «Арина, что-то случилось?» «Здравствуйте, Кирилл», — поздоровалась я. «Пока ничего страшного, но мне все же нужна помощь». «Пойдемте в переговорную», — предложил Кирилл. Подойдя к одной из дверей, мужчина открыл ее и посторонился, пропуская меня. Я благодарно улыбнулась и зашла одновременно осознав, что сегодня Кирилл не вызывает во мне столько восторгов, как вчера. Да, он по-прежнему оставался красивым, ухоженным мужчиной, но вчерашнего ореола очарования я почему-то уже не ощущала. «Ну и хорошо», — мелькнула удовлетворенная мысль. «Значит, я в норме». А это действительно была лишь реакция организма на перевозбуждение и стресс. Комната для переговоров практически ничем не отличалась от той, в которой я побывала вчера те же стол с компьютером, несколько стульев и шкаф. Правда, в дальнем углу еще стоял здоровый древний на вид сейф. Предложив мне стул, Кирилл сел напротив и попросил. «Рассказывайте». И я рассказала. На этот раз все, без утайки. И о помощи Локи, который таким образом стремился досадить о Старте, и об услышанном разговоре между ней и магом Филиппом, а потом о покупке кольца. Вот такие дела, завершила я, нервно потеребив перстень на пальце. Насколько я понимаю, артефакт о старте очень нужен, и боюсь, что, несмотря на данное мне слово, она все же попытается как-то навредить. Поэтому мне нужна какая-то защита, чтобы хотя бы дома чувствовать себя в относительной безопасности. А сама я, к сожалению, ничего не умею. Разумеется, заплатить я согласна. Могу я посмотреть на артефакт? После того, как я замолчала, попросил Кирилл. Да, конечно. Я протянула магу руку, тотчас заметив, как изумленно дрогнули его брови. Терция. В полголоса произнес он. Надо же. Простите? Нет, ничего. Кирилл, будто, помнившись, тряхнул головой. «Вы правы, Арина, это весьма сильный и редкий ментальный артефакт. Я старте он действительно необходим по зарез, впрочем, как и Локи». Темноволосый маг слегка усмехнулся. «Забавная вышла ситуация. Одного понять не могу, почему вы не попросили о защите своего благодетеля. Локи — весьма сильный маг, он вполне мог бы ее обеспечить, тем более после того, как выкупил кольцо для вас». «Да, наверное, мог бы», — я смущенно потупилась. «Но, если честно, я его боюсь не меньше, чем Астарту». «И это правильно». Кирилл вдруг посерьезнел. «Арина, я помогу вам, как и обещал. Заеду сегодня вечером. Часов в девять-десять. Это будет удобно?» «Да, конечно», — обрадованно кивнула я. «А никаких денег». Даже не дал мне договорить, он и улыбнулся. «Не волнуйтесь, вы ничего не будете мне должны. Я просто по-дружески хочу помочь. Тем более, что это не так и сложно». «Спасибо». Я улыбнулась. «Все-таки сегодня замечательный день». На улицу я выходила с легким сердцем и отличным настроением. Что ж, теперь, раз времени свободного полно, стоило сделать еще одно — заехать на квартиру бабушки и забрать документы. Конечно, не слишком приятное дело, но чем быстрее я со всем этим разберусь, тем лучше. Бабушкин дом от Сретенки находился всего в паре остановок на метро, так что уже через 20 минут я была на месте. Открыв дверь, я нерешительно застыла на пороге. Квартира все еще хранила знакомые запахи трав. Казалось, бабушка вот-вот выглянет из кухни мне навстречу. По щеке сползла предательская слезинка. Глубоко вздохнув, я сжала зубы и вошла. Помнится, после посещения нотариуса бабушка при мне убирала бумаги в один из шкафов в гостиной. К нему я и направилась, стараясь особо не смотреть по сторонам. Еще успею, как-нибудь позже. Может, с мамой приеду, тогда с вещами и разберемся, а пока еще слишком свежи воспоминания. Да и вообще почему-то с каждой проведенной минутой в этой квартире мне становилось все более неуютно казалось сами стены давили будто подталкивая к выходу а кто-то невидимый пристально наблюдал за каждым моим шагом быстро открыв нужный ящик я вытащила папку с документами и наскоро пролистала страницы сверяя все ли на месте хотя куда бы им деться удовлетворенная проверкой кивнула сама себе и уже хотела закрыть ящик как вдруг среди оставшихся бумаг заметила странное голубоватое мерцание. Хм? Сдвинув несколько старых черно-белых фотографий, я наткнулась на простой почтовый конверт. Именно его окружала легкая сияющая аура. Но даже не это заставило сердце тревожно дрогнуть. На конверте было выведено мое имя. Что это? Какое-то послание? Осторожно раскрыв его, Я достала небольшой листок бумаги. И, едва, увидев первые строки, немедленно села на пол. Дорогая Арина, если ты читаешь это письмо, значит Локи все-таки тебе помог. Я ему не слишком верю, но больше против Астарты никто не сможет выступить. Сказать хотелось бы много, но ты все не идешь, и времени у меня, к сожалению, практически не осталось. Сила, которая к тебе перешла, большая редкость. Очень многие маги за такой источник будут готовы отдать все. Поэтому хочу предупредить — не доверяй никому. Никогда не давай обещаний и не подписывай никаких документов, пока точно не будешь уверена в том, что они не опасны для тебя. И главное — не заключай контрактов, прошу тебя. Не повторяй мою ошибку. Ты потеряешь намного больше, чем приобретешь. Постскриптум. Хочу, чтобы ты знала. Я любила тебя, но не могла быть рядом. Иначе Астарта бы убила тебя так же, как и твоего отца. Прости за то, что тебе пришлось, и придется пережить. Целую, бабушка. Закончив чтение, я продолжала неотрывно глядеть на бумагу. По щекам текли беззвучные слезы. Она хотела рассказать мне все, хотела предупредить, попрощаться, А я не пришла. Не пришла из-за каких-то глупых чемоданов. И даже после этого бабушка смогла обо мне позаботиться, каким-то образом уговорив Локи помочь. От внезапного резкого звонка мобильника я едва не подпрыгнула. Нервно стерев с лица, вновь набегающую влагу, достала из сумки телефон. Звонила Ирина. И что ей вдруг понадобилось? «Да», — тихо ответила я. «Ариночка?» Голос бухгалтерши чуть дрожал. «Ты только не волнуйся. Что случилось?» «Понимаешь...» Она замялась, а потом выдавила. «Понимаешь, тебя тут уволили». «Уволили?» Я мгновенно подскочила с пола. «Одним днем? По какому праву?» «Сегодня утром проверка нагрянула. Так столько недочетов нашли ужас!» Затараторила Ирина. Штрафы выписали огроменные. Главный в бешенстве. Финансово рвет и мечет. Там аж несколько статей приписали. Милая, ты только не переживай. У всех бывают ошибки. Какие ошибки? От злости слезы у меня мгновенно высохли. Да я все дела в идеальном порядке держала. Там придраться вообще не к чему. Выдохнула я. И вдруг осеклась, пораженная догадкой. А старта? В то время, как я ждала магической каверзы, она попросту использовала свои связи. И неожиданную проверку отдела кадров, и кучу несуществующих нарушений организовать Медноволосой Мегери вполне под силу, не сумев забрать мой дар, а Старта взамен забрала работу. И, судя по перечисленным взволнованной подругой статьям, трудовая книжка теперь загублена напрочь. С такими записями меня ни к одному документу не подпустят. Даже отксерить не дадут, не то что бланки заполнять. Пальцы сжали трубку с такой силой, что пластик жалобно хрустнул. Но сделать я ничего не могла. Пытаться доказать свою правоту бесполезно. Для того, чтобы спорить с юристами о старте на равных, у меня нет ни средств, ни знаний. Поэтому оставалось только молча скрипеть зубами и надеяться, что когда-нибудь появится возможность восстановить справедливость. Настроение окончательно упало. Несмотря на хорошую погоду, не хотелось уже ни гулять, ни по магазинам ходить. Так что, забрав документы, я, мрачная и мысленно проклинающая всех магов в целом и собственное наследство, в частности, просто поехала домой. Кирилл, как и обещал, появился в девять. Я только-только закончила заниматься успокаивающей нервы выпечкой пирожков, а темноволосый маг уже стоял на пороге. «Здравствуйте!» — поприветствовала я радостно. «Здравствуй!» — с улыбкой поправил он. «Со мной можно на ты, Арина». Помимо воли, смущенно улыбнулась темноволосому магу в ответ и посторонилась, пропуская внутрь. «Вот тут я и живу». «Мило». Он быстро огляделся, впрочем, почти тотчас нахмурившись. «Хорошо, что ты меня позвала». «Что такое?» В момент напряглась я. «Похоже, тебе не только ремонт сделали, но и всякой пакости навесили. Неудачи, проблемы со здоровьем и следящие заклинания в полном комплекте», — перечислил Кирилл. «Может, и еще что-то есть. Даже разбираться не хочу. Выйди в коридор, пожалуйста, пока чистить буду». Нервно сглотнув, я кивнула и быстро отступила за порог. Кирилл же слегка потер виски, сосредоточился а потом у меня в глазах все поплыло от яркой вспышки. Я, едва не открыв рот от изумления, стояла и смотрела, как по моей квартире одна за другой прокатились три радужных волны. После этого стены полыхнули череду из странных сложных символов и ощутимо запахло озоном. «Вот и все. спустя минуту констатировал Кирилл, и разрешил, «можешь заходить». Чувствуя себя немного не в своей тарелке от всего произошедшего, я вернулась в квартиру. По коже пробежала мгновенная волна легких едва ощутимых иголочек, а потом на душе стало как-то спокойно и умиротворённо. «Спасибо», — вновь поблагодарила я Кирилла и, не зная, чем еще отплатить за помощь, вежливо предложила. «Чаю хочешь? Я пирожки недавно испекла». «Не откажусь». Неожиданно согласился тот. Надо же! Таких выдержанных, одетых с иголочки мужчин моя кухня до этого момента не видела. Эх, если бы еще и повод более приятный был. Даже не представляю, что могло случиться, если бы ты не помог. Разливая чай по любимым фарфоровым чашкам, поежилась я. Ну, проблем было бы много. Хмыкнул Кирилл. Верю. Я вздохнула. А теперь надеюсь. «Обойдется одним увольнением». «Увольнением?» Я кивнула и рассказала о гадости, подстроенной Астартой, а потом, не удержавшись, упомянула и о найденном письме. «Да, неприятно», — посочувствовал маг. «Но, к сожалению, вполне в стиле этой ведьмы. Значит, говоришь, Локи помог по просьбе твоей бабушки?» «Да, не знаю уж, почему он согласился». «Ну, возможно, надеялся, что ты потом завещаешь ему по контракту свою силу». Кирилл пожал плечами. «Возможно». Я задумчиво покрутила в руках чашку. «Еще бы знать, что это за сила такая и чем она так ценна». «В этом никакой тайны нет», — улыбнулся маг. «Всем нам для работы нужна сила. Собственно, и мало приходится подпитываться извне». Так вот, в энергетической сетке нашей планеты существуют своеобразные точки-источники. Чем ближе он к тебе, тем больше и быстрее можно из него зачерпнуть и пополнить свой резерв. Чем дальше, тем меньше и слабее. В Москве таких источников два — Сретенский и в Битцевском парке. Поскольку парк находится на окраине, до него весьма проблематично достать, так что практически все маги используют подключение к Сретенскому источнику. «Ну, а я и мой ночной коллега следим за порядком и при необходимости ограничиваем к нему доступ. В твоем же случае источник не нужен. Стихийники живут в своеобразном симбиозе с каким-то из элементалей, являются его носителем, а взамен этот элементаль без проблем восполняет им магический резерв. Правда, большая часть стихийников являются лишь хранителями таких элементалей» и потому могут использовать минимум от самой стихии. Как, например, упомянутый тобой «Чёрный сильф» — «Призыв стихии воздуха». Но если у стихийника есть способности к магии, то перед ним открываются весьма широкие перспективы. Ведь такие магии не привязаны к источникам силы, и потому не подконтрольны. К тому же, по некоторым легендам, если вобрать в себя элементалей всех четырёх стихий — «Можно стать сильнейшим из магов». «Как Мерлин, что ли?» — недоверчиво посмотрела на Кирилла я. «Примерно», — фыркнул тот. «Хотя есть примеры и более близкие к нашему времени». «Какие же?» «Ну, например, Яков Брюс. Слышала о таком?» «Нет», — призналась я. Я вообще как-то до последнего времени ни фэнтези, ни магией не увлекалась. Яков был сподвижником Петра Первого, начал рассказывать Кирилл, и одновременно очень сильным магом. Ему, по легендам, как раз и удалось соединить в себе элементали воздуха, земли, огня и воды. Жил он в башне прямо над нашим Сретенским источником и доступа к нему никому другому не давал». А перед смертью Брюс заблокировал его наглухо, так что мы смогли пробиться только в тридцатые годы, лишь когда башню разрушили до конца. Спасибо, стихийщики помогли. А старта, кстати, среди них была. о, -о, -о, -о, -о охнула я. «Это ж сколько ей лет!» «Ну, немало!» — Кирилл фыркнул. «Сестра Хрущева все-таки!» «Кто?» — вытаращилась я на него. «Погоди, это того самого?» «Да». «Ух, ничего себе!» Я не веря, замотала головой. «Нет, это что-то невозможное. А старта выглядела максимум на 30, а ей получается почти сотня. В таком мире я живу?» Артефакты, химеры, колдуны-долгожители. Привычная реальность за эти пару дней разрушилась окончательно. «Вот только как теперь привыкнуть к новой?» Кирилл молча наблюдал за мной. В карих глазах мага читалось сочувствие. «Говоришь, о старта стихийщица? Какая?» Пытаясь собраться с мыслями, спросила я. «Огненная?» — ответил Кирилл. «А Локи?» — уточнила я с неожиданным подозрением. «Он тоже элементальщик?» «Да», — подтвердил догадку маг. «Только водный». Благодаря этому он является одним из сильнейших ментальных магов. «Водный». Я, закусив губу, посмотрела на свое кольцо. «Значит, вот зачем Астарте был нужен перстень? Защититься от его воздействия?» «Именно», — Кирилл усмехнулся. «А учитывая, что водных артефактов такой силы практически не отыскать, из-за тебя они по-прежнему на равных». Окончательно осознав, насколько сильно меня теперь ненавидит медноволосая колдунья, я помрачнела. «Нет, а старта просто так не отстанет». Рассеянным взглядом я обвела кухню и вдруг обратила внимание на часы. Стрелки показывали уже глубоко за полночь. «Ох», — опомнилась я, — «тебе ведь, наверное, вставать рано, а я тут со своими распросами. «Ничего», — Кирилл качнул головой. Обычно я мало сплю. И все-таки не могу тебя задерживать. Я решительно поднялась. Ты и так много сделал, хотя и не обязан был. Не так и много, вставая вслед за мной, улыбнулся мужчина. Очистка и защита помещения при подключении к источнику. Дело несложное. Ну, это для кого как, не согласилась я. Меня-то никто ничему не обучал. Вот даже. Засыпать страшно. Спи спокойно, Арина. Выходя в коридор, все с той же мягкой улыбкой пожелал Кирилл. Здесь ты в безопасности. И не переживай насчет работы. Уверен, что-нибудь донайдется. Да Закрыв за магом дверь, я пару минут задумчиво постояла в коридоре, а потом направилась на кухню. В голове все еще крутились неприятные мысли об астарте. И только когда взгляд упал на две стоящие рядом пустые чашки, я поняла, что вновь наступила на те же грабли. Да что ж такое-то? Неужели трудно было сообразить, с чего такой сильный маг вдруг помогать мне неумехи взялся, а потом полночи разговорами развлекал? Судьба, можно сказать, второй шанс предоставила, а я за своими переживаниями и его умудрилась упустить. Застонав от собственной дурости, я от души ругнулась и пошла мыть посуду. А Старта сидела в глубоком кожаном кресле и с задумчивой полуулыбкой крутила в пальцах хрустальный бокал. Пусть и не повезло с артефактом, но отомстить девчонке она сумеет. О, да, потеря работы. Самая меньшая из того, что запланировано для этой выскочки. Такого количества насланных на ее дом проклятий хватит, чтобы жизнь девчонки превратилась в ад. Медноволосая красавица довольно усмехнулась и, прикрыв глаза, скользнула разумом к оставленному в квартире своей жертвы маячку. Впрочем, уже через мгновение улыбка с лица Астарты исчезла. Маячка не было. Не ощущалось даже эхо следящего заклинания, словно того вовсе не существовало. «Что за ерунда?» — озадаченно пробормотала жрица и уже громче позвала. «Филипп!» — худощевый маг появился в кабинете своей повелительницы почти сразу же. «Слушаю». «Это я тебя послушать хочу», — сердито выдохнула та в ответ. «Что с заклинанием слежения, которое я сказала закрепить в квартире девчонки-выскочки? Я ведь просила удерживать его постоянно!» «Я так и накладывал его?» — недоуменно ответил Филипп. «Так же, как и остальные?» «Тогда почему оно рассеялось?» Ядовито полюбопытствовала Астарта. «Хм...» Мак прищурился, что-то проверяя, а потом, дрогнув, Затравленно посмотрел на повелительницу. «Что?» «Мрачнее тяжелого предчувствия», — уточнила она. «Ничего не осталось», — подтверждая самые худшие опасения, ответил Филипп. «Более того, на ее квартире какая-то мощная защита меня отбросила при первом же касании». «Локи!» Астарта аж зубами заскрипела. «По-видимому, да» хмуро кивнул маг. «Больше некому». С силой отброшенный бокал, жалобно звякнув, брызнул осколками.